14 Хасидим и Митнагдим, Исраэль Баальшем Тов, 1700-1760. Хотя современные евреи часто употребляют слово «хасид» как обозначение крайнего ортодокса, хасидизм, как религиозное течение, возникшее в 18 веке в Восточной Европе, первоначально воспринималось как революционное и либерально-религиозное его противники, известные как Митнагдимы, сами были ортодоксальными евреями. Митнагдимы гордились тем, что их лидер Виленский Гаун произнес глубокую тираду о Талмуде уже в возрасте 7 лет и изучал священные тексты по 18 часов в день. Основатель хасидизма Раби Исраэль Баальшемтов, герой совсем иных историй. В молодости Он исполнял довольно низкую должность помощника в еврейской начальной школе Хедери, собирая учеников по их домам и вел школу с пением песен. Позже, когда он женился, поселился вместе с женой в далекой горной Карпатской деревушке. Копал там глину и известь, которую жена продавала в городе. Позже они завели там гостиницу. В эти годы Бальшем Тов проводил много времени в лесу уединенных размышлений. Его последователи... Потом сравнивали это время уединения и размышления с тем периодом, который Маше провел в Медиане, когда он пас в стада своего тестя. Примерно в 1736 году Бааль Шемтов проводил много времени в размышлениях и стал известен как целитель и духовный вождь. Его фамилия, которая буквально значилась обладателем доброго имени, часто применялась в еврейской традиции к знахарям и кудесникам. В 1740 году он переехал в городок Меджибош, на Украине, в Подолии. К нему стали приходить ученики из соседних областей. Но его уроки резко отличались от тех, которые давались в Ешивах. Личным контактом человека с Богом и своим ближним уделялось гораздо больше внимания, чем тонкостям еврейского права. Истории, которые хасиды рассказывали об Альшеем Тове, обычно сокращенно называя, называя его «бешт», Неизменно изображают его с трубкой в руке, рассказывающим внешне вполне светские истории с глубоким духовным подтекстом. Он умер в 1760 году, оставив своим преемником Дова Беэра из межерича Межирича. Незадолго, незадолго до смерти Бешт сказал стоявшему у его кровати людям «Я не печалясь о своей смерти, ибо вижу всего лишь дверь, которая откроется, в то время как другая закроется». Многие идеи Бешта, стали центральными пунктами хасидского движения, начатого его последовательно. Некоторые из утверждений Бешта, не будучи чем-то совершенно новым, делают упор не на те аспекты иудаизма, которые обычно игнорировались в Митнагдиме, например, образ сердца. Бешт особенно любил утверждение Талмуда «Бог вожделеет сердца». Санхедрин 10 106 Б, которое он толковал в том смысле, что для Бога чистый религиозный дух важнее знаний Талмуда. О беште рассказывают, что однажды в емкий пор, в синагогу, где он молился, вошел бедный еврейский мальчик, неграмотный пастух. Мальчик был глубоко растроган службой, но не мог сам прочесть текст молитв Тогда начал делать то, в чем он был мастер свистеть. Он хотел сделать свой свист приношением Богу. Молящиеся пришли в ужас от такого нарушения службы. Некоторые стали кричать на пастушка, другие хотели вышвырнуть его бонт. Вон, Бешт тут же остановился. До сегодняшнего дня, сказал он, я чувствовал, что наши молитвы не доходят до небес. Но свист этого юного пастуха был так чист, что он таки и донес наши молитвы сквозь все преграды прямо к Богу. Другая древняя доктрина, которую Бешт придавал особое значение, основывалась на стихе Ишиягу. Вся земля полна славы его, 64 4 И если весь мир полон Божьей славой, рассуждал Бешт, томит на и аскеты ошибаются, думая, что нужно отворачиваться от радости мира. Не отвергай красоту девушки, учил Бэш. Не стремись, чтобы признание красоты возвращало тебя, но стремись, чтобы признание красоты возвращало тебя к её источнику, к Богу. Если человек владеет этой мудростью, то его физическое наслаждение будет влечь за собой и духовный рост, так как мир полон Богом без счета то нужно быть неизменно радостным, ведь величайшие акты творения совершаются в радости. Ни один ребенок не появляется на свет без удовольствия и радости, учил бежен. Так и с молитвами. Если вы хотите, чтобы они были услышаны, возносите их с радостью и весельем. Это учение было серьезным вызовом многим идеям, царившим в те времена среди евреев. Многие религиозные евреи, особенно каббалисты, проповедовали аскетизм и требовали поста каждую пятницу и понедельник. Бешт осуждал подобную практику, считая, что она ведет к меланхолии, а не к радости. Посторонним наблюдателям, незнакомым с учением Бешта, хасидские молитвы и службы могут показаться несколько сумбурными и неблагообразными. Следуя экстатическому заявлению царя Давида, все кости мои скажут «Господи, кто подобен тебе?» Тегелим 35.10. Молящиеся иногда даже становились вверх ногами. Характерно, что Бешт защищал эту практику, хасидских службах, рассказывая такую притчу. Глухой шел мимо зала, где праздновали свадьбу. Когда он заглянул в окно, то увидел людей радостно и увлеченно танцующих, но поскольку он не слышал музыки, то принял их за сумасшедших. Бешт учил, что цадик, духовный лидер хасидов, должен служить примером религиозной жизни. Однако учение от цадики было развито уже его последователями. Особенно Довом Беером из Межирича, который сделал его центральной частью хасидизма. Он учил, что Бог проявляет себя в самых незначительных поступках цадика. Один из учеников Дова Беера говорил, «Я хожу к нему не для того, чтобы изучать Тору, а для того, чтобы смотреть, как он расстегивает свои ботинки». Дов Беер учил, что идеальный цадик имеет более тесное отношение с Богом, чем обычный еврей, и может благословлять евреев и людей, Вера во власть и величие цадика стало одной из самых сильных и самых спорных идей хасидизм Противника обвиняли цадиков в том, что они обогащаются за счет своих последователей. После дова возникли многочисленные хасидские группы, каждая со своим цадиком, которых называли Ребе. Ребе стал чем-то вроде еврейской аристократии. Когда Ребе умирал, ему наследовал сын или зять. Такие хасидские группы, где возникли авторитетные семейные династии, процветали, но многие приходили и в упадок после смерти своего цадика, при его менее одаренном преемнике. Наиболее известная группа хасидов в США – Любавическая, с руководством в Руклине. Их нынешний ребе Менахем Менделл Шнерсон – седьмой лидер со времени возникновения общины в конце 18 века. Но хотя Любавическая группа. Наиболее авторитетно среди неверующих евреев, благодаря своей широкой общественной активности, в США действуют и десятки других хасидских династий. Многие из них также сосредоточены в Бруклине. Такие же группы существуют и в Израиле, и в Канаде. На раннем этапе хасидизма активно преследовался Митнагдим, которые опасались превращения их в новую еретическую секту, типа последователей Шабтая Цви, но при своем возникновении, Хасидизм предусмотрительно сделал упор на личном религиозном совершенствовании, а не на национальном спасении, не придавая чрезмерного значения мессианскому элементу. Впрочем, этого было недостаточно для Митнагдима. Другие черты хасидов, например, свободное отношение ко времени совершения молитв, также вызывали резковые отповеди оппонентов Хасиды отвечали, что не могут предписывать точное время для произнесения трех ежедневных молитв, Так велика их кавана, так горячо они молятся, что не будешь при этом смотреть на часы. Кавана – это намерение. Израильский историк Яков Кац рассматривал, как обрядовая практика постепенно отделила хасидов от других евреев. Например, хасиды выступают за использование при резке животных более острого ножа, чем применяют митнагдин. Такая строгость привела к тому, что хасиды больше не могли есть в домах митнагдин. Хасидист принял другой тип молитвенника, поэтому их молитвы в синагогах стали отличаться от общепринятых и совершаться отдельно. Наконец, само объявление себя хасидами, что на иврите обозначает ревностные, святые, а своих оппонентов Митнагдим, что значит «противники», сначала что хасиды считают себя, так сказать, самой «правильной» группой. С течением времени и хасиды, и Митнагдим стали признавать, что различия между ними не столь существенны, особенно после того, как обе группы в 19 веке оказались перед лицом общего сильного врага – Аскалы. Аскала – это еврейское просветительство. Еврейские родители – Хасиды или Метнагдим, которые прежде опасались, что их ребенок перейдет в противоположные лагерь, перестали больше бояться, как бы он вообще не утратил веры. Дополнительным фактором ослабления раскола стал интерес Хасидов в 19-20 веке к изучению Талмуда. С расширением движения оно все меньше внимания, уделяла медитации и единению с Богом и больше традиционной еврейской учебе. В результате сегодня хасидизм уже не считается каким-то мятежным течением. Фактически он превратился в оплот ортодоксального иудаизма, чьих сторонников легко узнать по черным пальто и старомодным шляпам, которые носят хасиды. Тем не менее, их подход к иудаизму еще существенно отличается от подхода Митнагди. Хасиды уделяют заметно больше внимания радости, в исполнении заповедей.